Глава тридцать шестая «Насколько ты не доверяешь Жизе?» «Что?» – удивился я, поворачиваясь к Роне. «Насколько ты не доверяешь Антуану-гроссмейстеру Жизе?» – терпеливо повторила демоница. «Не доверяю?» – снова переспросил я. Я не тормоз, просто вопрос очень неожиданный, да и формулировка то еще. Он не часть клана. Очевидно, что это уже причина не доверять. Вопрос насколько Я бы спросил, почему спрашиваешь, но... Хм, хороший вопрос на самом деле, я задумался. Ну, насколько я понимаю, пока что он действует в моих интересах, как он их понимает. Но я могу ошибаться в его оценке. А он в моей. К моему удивлению, это сумбурное объяснение рони удовлетворило. Она кивнула. Мы с ней находились в спальне после интенсивной активности. И, вероятно, перед. В смысле, недавно мы спарринговались, а сейчас отдохнули, и кто-то кого-то будет домогаться. По крайней мере, это ожидалось. рони однако, зашла с другого фронта. Так все-таки, почему вопрос осведомился я? Просто в последние дни у меня было время спокойно подумать, и я кое-что подметила. Я поднял руку. «Не пойми неправильно, но серьезно. Когда? Ты же каждый день кого-то избиваешь». Она кивнула. «Это очень расслабляет и помогает спокойно думать». «Ммм, блин. Я даже не могу сказать, что это неожиданно, учитывая ее дарованную способность. В смысле, она и изначально была...» Такая, а тут еще получает бонусы к статам, Вероятно, в том числе к разуму. Но, как ни крути, это ненормально. Ладно, оставим в стороне метод и вернемся к выводам, произнес я. Что такое ты надумала? Складывается впечатление, что его манипуляции значительно глубже, чем мы полагали, сообщила дама. Да, я поделился со своими женщинами соображениями об участии старого мага в текущем политическом раскладе. Это и их затрагивает, да и вообще. К примеру, мое участие в турнире, скорее всего, было с его подачи. Я поднял бровь. Полагаешь, он еще и сводник? Ммм, звучит как-то унизительно, я не имел в виду ничего такого. Ну, если уж заниматься конспирологией. Куалона, ты не могла бы спросить Нату, имел ли ее отец дела с кланом Жизе? Я уже спрашивала, сообщил Демоница. Имел. Ммм. но это ни о чем не говорит на самом деле, но учту», — я кивнул и отнесся к сказанному серьезно. «Никогда не следует недооценивать таких мамонтов. Тем более, блин, у него даже прозвище «Гроссмейстер». Не архитектор путей, конечно, но тоже говорящие. Хм, а ведь были кое-какие странности. Вроде той машины, что меня едва не сбило, происхождение которой я так и не выяснил». «Впрочем, это я уже слишком глубоко рою, осторожность осторожностью, но паранойя тоже до добра не доводит. В любом случае, его мотивы более-менее понятны, — заметил я. Исполнять его планы я не имею желания, но они… Ну, в них нет ничего плохого, просто это слишком много работы, так что лучше пусть этим занимается кто-то другой. Насколько бы там широко и глубоко не уходили планы Гроссмейстера, сомневаюсь, что из-за них будет что-то действительно проблемное. Моя постоянная головная боль — другой потенциальный источник интриг, на цели которого даже нет намеков. Возможно, все не так плохо, — заметила рони и потянулась, что, учитывая условия, выглядело, я бы сказал, крайне возбуждающе, если бы не привык уже. Но даже чисто эстетически великолепно. Я поспешил ухватить смарт и сделать снимок. Ронни стояла у окна в тонком нижнем белье. В последние пару дней она заметно загорела. Не знаю, это у ее вида происходит быстрее, или она воспользовалась какой-то алхим-косметикой. И сменила прическу, так что образ обладал еще и таликой свежести. «Однозначно, будь у меня меньше практики, на этом наш разговор и закончился бы. Однако имеем то, что имеем». «Тех, кого имеем». «Прошу прощения за пошлость». Так что я был вполне в состоянии держать себя в руках. «Возможно, — согласился я, — очень хотелось бы на это надеяться, но верится не с трудом даже, вообще не верится. Даже хуже, поскольку ничего не происходит, я все больше напрягаюсь, опасаюсь, что чем дольше пауза, тем громче бухнет». «Ну, ты же нашел решение этой проблемы», — заметила дама. Я скривился. «С которым самим по себе куча проблем». начиная с того, что она только обещала подумать, а не приняла предложение. «Ну, я уверена в том, что примет. А вот я нет. В том и дело, что с феями я вообще ни в чем не уверен. Ну и даже если... Мне страшно подумать, как быть потом. Если изучить материалы, становится понятно, что феи не любят делать что-то, что может ударить по ним», — указала демоница. А у тебя большие возможности выяснить, кто виноват, если что-то случится, и ударить в ответ. Им тоже нет никакого смысла устраивать конфликт. Они определенно попытаются как-то использовать тебя, и уже это делают, но делают аккуратно. И маловероятно, что появится причина менять это положение. Они слишком независимы, чтобы заключать союз с кем-то из твоих врагов. Так что пока ты сам не даешь причин... Я чуть поморщился, но вздохнул, кивнув. «Не то, чтобы ты меня полностью успокоила, но логика в твоих доводах безусловно есть. Благодарю. Стало полегче». Очевидные проблемы все равно оставались, но да, она была права. «Благодарность стоит проявить на практике», — заметила она. «Благодарность будет на завтрак, а сейчас просто проведем время с удовольствием. Идет?» «Безусловно», — ответила она, — и на этом разговор закончился. Выделить Роне отдельную порцию на завтрак так, чтобы остальные дамы не заметили, было куда сложнее, чем хотелось бы, но мужчина должен выполнять свои обещания, так что я справился. Очивку не дали, впрочем. Как бы то ни было, вечерний разговор с Рогатой пошел мне на пользу, и я смог получать удовольствие от этого своеобразного отпуска». Не то чтобы расслабиться, но отдать должное предоставляемым Сале и Нуке возможностям и почувствовать себя богачом на отдыхе. Последним лучше не увлекаться, но иногда можно, если финансы позволяют. Минусом было то, что закончились скорпионы. И если материалом для зелья я запасся, то вот отсутствие источника эссенции – это печально. Увы, но другого столь удобного в наличии не имелось – В окрестностях города не было даже теней, была уйма охранных духов, но их трогать было нельзя, к сожалению. Я же не кореец-бомж, чтобы сторожевых собак воровать. Один раз мне принесли взятку, чтобы я удержал Рони от атаки на одной из оставшихся в городе Додзё. Она посоветовала взять. Затем пришли из другого с просьбой убедить ее слить матч». Предложение ее не оскорбило, больше того, она даже задумалась, но в итоге отказалась. Как прокомментировала демоница, деньги неплохие, но сейчас у меня с деньгами все нормально. Впрочем, контрпредложение просто проигнорировать она все-таки сделала. Очевидно, это ее путь наемного воина. Орлуэт без какой-либо видимой системы перемещалась по городу. Туристические места, бизнес, просто жилые, причем как богатых, так и бедных. Временами в сопровождении, временами одна, пару раз возвращалась в сопровождении местных. Вся эта подозрительная активность меня успокаивала. Вот видно, что чем-то занимается, как и ожидалось. И нацелено это вряд ли на меня, а с богинями мы вопрос уже прояснили. Я защищаю фею, но не в ответе за ее действия, по крайней мере, пока нет прямого нарушения законов с ее стороны». А что до непрямых интриг, это уже забота самих богинь. Кажется, они восприняли это как интересный вызов. Тем более, что против них самих фея, очевидно, не пойдет. Максимум затронет какие-то их интересы. В общем-то, самым неприятным был мелкий инцидент, когда Корлуэт пытались клеиться пара парней. Ничего такого на самом деле, но хотя она даже не дала ответ на мое предложение, оно было высказано. И это налагало на меня определенные обязанности. Так что, хотя она сама была в состоянии от них избавиться, а я ни в малейшей степени не испытывал какой-либо ревности или чувства собственничества, пришлось вмешаться. Недавно я на остатки эссенции со скорпионов поднял этикет и навык свидетельствовал однозначно. Блин, этот бесполезный навык может спасти жизнь при общении с феями, ну и другими злопамятными существами тоже. Еще пару дней, и Орлоэт предложила отправиться дальше. Она хотела посетить пару конкретных мест, точнее, три. Поселок, где проживает старый род ведьм, лесное озеро со своей легендой и холм, в котором якобы захоронена некая историческая фигура. Согласно договору, я не обязан отвозить ее куда пожелает, но убедительных причин отказываться не видел. Глава ведьминого рода отказалась встречаться с нами и вместе с родственниками заперлась в своем поместье. Фею, однако, это ничуть не огорчило. Возможно, она изначально хотела не встретиться, а вызвать своим появлением реакцию, которая приведет к неким последствиям. Лично я тоже потратил время не зря, прикупил кое-что для зелья варенья. В озере и рядом с ним я не заметил ничего необычного, а автокарте можно доверять, полагаю. Однако Орлуэт снова не продемонстрировала признаков разочарования, хотя здесь не было не только магии, но и никаких разумных, кроме нашей компании. Зато с видимым удовольствием позагорала и искупалась под светом полной луны, предложив и мне поучаствовать. «Я тоже люблю пляжи, но конституция не та», — как она сказала. Вода, к слову, была ледяная, но полежать на берегу оказалось странно приятно. На вершине холма она попросила оставить ее одну, заверив, что проблем не будет, и я выполнил просьбу. «И вообще-то это удобная возможность, чтобы кое-что выяснить». «Ронни», рони обратился я через связь, — «ты уверена, что контракт с феями не был нарушен?» Пауза, и затем ответ. «Я в этом всего лишь сторонняя наемница, но, насколько могу судить, никаких проблем быть не должно». «Надеюсь на это». Есть вещи, знания которых само по себе может иметь эффект, особенно когда причастна контрактная магия, так что вдаваться глубже я не рискнул. Чем вообще вызван этот достаточно странный вопрос? Ну, примерно после посещения поселка ведьм я заметил в статусе феи эффект – малое искажение, искажающее аурное воздействие. Логика понятна. Однако сама подопечная ни на что не жалуется, и у меня нет никаких свидетельств о хоть каком-то вреде, причиненном ей. Так что лучше оставить как есть, вероятно. А вопросы задавать после того, как контракт будет закончен. Была, однако, проблема. Это может быть некой проверкой со стороны феи. Однако реакция Рони, ее подбор слов – все на грани, но я определился. Пока ничего не происходит, вмешиваться не буду. «Благодарю за терпение. Сейчас и во время нашего путешествия», — сказала фея. «С холма она спустилась неожиданно в новом платье, белом и воздушном. На этом мы можем возвращаться на нашу землю, если у вас не осталось дел в этом мире». Я кивнул. «Хорошо». Орлоэт улыбнулась. «И еще раз благодарю за терпение в ожидании ответа». «Мой ответ?» да «Я согласна на ваше предложение, однако я должна получить на это одобрение королевы». Я снова кивнул. «Понимаю. В таком случае мы возвращаемся». Ее ответ на самом деле сделал текущую ситуацию, конкретно наши отношения, еще более странной, как бы ближе, чем было, но в то же время в еще более подвешенном состоянии. «Блин, эти тонкости...» Не уверен, кто высказал эту пошлую мудростью, но она еще как верна. Отношения, как комариный член, бывают настолько тонко, что ни хрена не видно. Еще можно с тем мемовым сусликом сравнить, которого нет, но он есть. Натурально. Мой случай. Общаться с Натой через посредничество Куалоны весьма неудобно, так что ежедневные, для нее ежедневные, для нас раз в два дня, сводки были краткими. «Ничего серьезного у нее не произошло, у нас тоже. Возвращаемся. Вероятно, с пополнением». Она еще добавила, что решила жилищную проблему, но расспрашивать я не стал, хоть и было любопытно. «В принципе, можно будет спросить по телефону. От сопряжения. Мы почти прибыли. И в последний момент, прямо перед сопряжением, ничего не произошло. Никаких, однако, инцидентов. Благодать. Или нет». «Разумеется, вам следует присутствовать. В конце концов, это вы сделали это предложение. Посетите чудесную страну фей, незабываемые сказочные впечатления. Можно я лучше в драконьем логове потусуюсь? Ну, пазя «Каким бы ни было решение королевы, в Блюмштадте вам гарантируется безопасность», добавила Орлуэт. Я кивнул. «Не сомневаюсь, леди, однако я ни в коей мере не склонен недооценивать ваш народ или не отдавать ему должного уважения, а потому, ну, уверен, вы понимаете мое отношение». «Понимаю», кивнула она. «Такое впечатление, что ситуация ее забавляет. Изучение». «Угу. И также понимаю, что вы понимаете неизбежность этого визита». Мы можем продолжить эту беседу, которая, признаю, доставляет мне определенное ироническое удовольствие, но все же будет лучше сделать все быстрее. Затрудняюсь сказать наверняка, как вы оцениваете свои силы, но мне кажется, что вы справитесь с возможными сложностями. Это заставило меня поднять бровь и перепроверить еще не закрытую панель ее статуса. Ирония, уверенность, доверие и все тоже малое искажение в эффектах. я глубоко вздохнул. Хочется надеяться на это. Ведите, госпожа. Даже если мне и гарантируют безопасность, это не означает, что на меня не могут воздействовать. И множеством способов, к тому же. Блин, да просто заточить. Или исказить ход времени. Хотя последнее я почувствую, по идее. Наследие Кроноса же. Короче... Отправляться в царство фей мне не хотелось крайне. Ничего неожиданного, впрочем, учитывая нескрываемое мной отношение к сим прекрасным дамам. Тем не менее, часто приходится делать то, чего не хочется, временами даже когда точно знаешь, что совершаешь ошибку. Шаг на покрытую волшебными цветами лужайку, и тьма изнанки вокруг сменилась. Тьмой изнанки. И тем не менее, это было изменение, Не только даже в том, что сейчас мы с держащей меня за руку Орлуэт не стояли, а парили в пустоте. Какая-либо опора исчезла из-под ног. И не только в том, что вокруг плыло множество мыльных пузырей с мою голову размером, на поверхности и внутри которых скользили, искажаясь какие-то образы. Зрение было не единственным чувством, говорящим об изменении вокруг, хотя пространство – это не время. Впрочем, если вспомнить Эйнштейна, то это как минимум спорно. В любом случае, я ощущал, воспринимал скрученность и сжатость пространства, в котором мы находились, совсем не то ровное и гладкое, что было вне Блюмштадта. «Обычно гостям показывают чудеса нашей страны, но мы отправимся напрямую в тронный зал», — сообщила Орлуэтт. Ее светлые волосы удлинились и переливались золотом и серебром, а за плечами возникла пара огромных темных махаоновых крыльев. Крылья взмахнули, обдав меня вместо ветерка волной искажения пространства, и к нам метнулся один из пузырей, а затем резко вздулся, поглощая нас. — Тронный зал Блюмштата отражает настрой гостей, — вспомнил я прочитанное. — Ну, соответствует, полагаю. Мы находились в большом мрачном каменном зале без окон, освещенном набором факелов, дающих ровно столько света, чтобы все можно было видеть, но сохранялось неуютное чувство, что в тенях может что-то скрываться. В шлемах вооруженных доспехов виднелись красные искры, то ли отблески огня, то ли что-то другое. Пара черных псов подозрительно смотрела на меня от подножия массивного каменного трона с красной обивкой, на котором сидела невероятно прекрасная женщина. «Тамара, новая королева», — гласил статус-бар. «Новая королева вместо королева-фей?» «А еще вы подверглись воздействию эффектов. Аура очарования. Воздействие неэффективно. Прекрасный лик. Воздействие ослаблено. Аура величия. Воздействие неэффективно. Угу. Я же отмечал, что безопасность не означает отсутствие попыток манипуляции. Я встряхнулся и заметил, как ослепительная красота королевы на глазах поблекла вместе с ослабленным эффектом. Она оставалась чрезвычайно красива, но уже не настолько, чтобы смотреть, раскрыв рот. Не Ни королевы ничем не хуже, к примеру. Не королевы-фей, я имею в виду. Тем не менее, или скорее как раз благодаря этому, я поклонился хозяйке залы. Насколько она тут вообще хозяйка? И вперед вышла Орлоэт. «Здравствуй, матушка. Я явилась, чтобы узнать твое решение по важному вопросу. Я даже не удивлен».